Глава пятая. Беспокойство Артура. Артур Серезнев был крайне возбужден. Сигнал от Холмогорова до сих пор не поступало. Старший лейтенант находился в номере прямо напротив номера советника-патриарха. Рядом был бессменный напарник Макар Матвеевич. Старшина тоже не находил себе места и постоянно повторял. «Не, Артур, шо-то не артур что «Шо не то Что не то Как всегда передразнил хохла Селезнев. Надо ждать сигнала. А может, уже и некому подавать его. Артур зло сверкнул своими глазищами. Да заткнись ты, Матвеевич! Прошипел следователь. По плану ждем еще пять минут. Матвеевич горько вздохнул. Жираф большой, ему видней. Помолчал бы ты, Топтыгин. Остапчук молча отошел в глубину номера, а Селезнев припал ухом к входной двери. Старший оперуполномоченный, отстранив горничную, выхватил пистолет и стремглав ворвался в номер Холмогорова. В помещении было темно и тихо. Рядом с Артуром напряженно сопел старшина. «Свет!» – скомандовал Селезнев. Остапчук быстро достал фонарик и луч света стал шарить по помещению. «На стене! Слева!» – донесся до оперативников голос горничной. «Около вас!» Артур машинально поднял руку и нажал кнопку выключателя. Перед его взором предстала ужасная картина. На столе валялись вещи и дорожная сумка, а на кровати в одежде лежал бездыханный Холмогоров. «Алексей!» – глухо вырвалось из груди старшего лейтенанта. «Холмогоров!» Тело советника-патриарха оставалось неподвижным. «У, сука!» – проскрежетал зубами следователь. «Ушла через лоджию!» – указал рукой на приоткрытую дверь старшина. Селезнев был бледен и страшен. «Вызови скорую!» – крикнул Старлей и бросился к выходу из номера. «Срочно!» «А ты куда?» «Я к суке!» Селезнев выскочил из номера Холмогорова и с разбега вышиб ногой дверь соседнего номера. Она слетела с петель, и оперативник оказался в номере Головановой. «Выходи!» – крикнул Старлей, держа на оружие. В номере было светло, но, к удивлению, Селезнева тихо и пусто. Артур быстро обыскал все помещение, но там никого не было. Не было и вещей красивой блондинки. «Ну, гадина!» Селезнев выскочил из номера, бросился вниз. Подбежав к администратору, он быстро показал ему удостоверение. «Женщина из 311 номера к вам не обращалась?» – спросил он. «311?» «Да, да, 311». «Только что была», – удивленно произнесла администратор. «Сдала ключи». «Где она?» Пожилая женщина пожала круглыми плечами и указала рукой на входную дверь гостиницы. «Да вон она!» Селезнев резко обернулся. «Где?» «Да вон, садится в машину!» Марина быстро села в черную «Волгу». Оперативник бросился к выходу, пытаясь остановить киллера. Однако автомобиль резко рванул с места и скрылся за углом гостиницы. «О, черт!» Выругался оперативник и с досады стукнул ногой по двери. Присутствующие с подозрением посмотрели на него – А он, не обращая на них внимания, выхватил из кармана рацию и торопливо заговорил. «Первый, первый, я третий!» Ждать долго не пришлось. Суровый, спокойный мужской голос ответил. «Первый на связи!» «Первый!» Прикрыв рот рукой, доложил Старлей. «Все варианты начальной операции завершены. Все поздравительные открытки посланы по назначению». «Хорошо!» «Однако...» Селезнев замолчал. «Что, однако?» Артур замялся. «Случилось непредвиденное. Ты не размазывай сопли, Артур, говори толком». Селезнев тихо прошептал. Халмогоров. «Не может быть!» Изумленно воскликнул собеседник. Халмогоров? «Да». Немного помолчав, первый сухо спросил. «А где почтальон?» «Уехала на Черной Волге». Послышался отчетливый кашель и хрип, словно говорившего кто-то душил. «Примем меры. Не дайте ей уйти». Первый недовольно кашлянул. «Не беспокойся, далеко не уйдет. Но почтальон должен сперва сделать свое дело, иначе зачем были такие жертвы?» «Понял?» Артур недовольно вздохнул. «Понял. Слушай дальше. Через несколько минут к тебе подъедет один человек». «Наш московский гость. До его приезда ничего не предпринимай». «Почему? Будешь в его подчинении». «Как в подчинении? Но выполнять!» «Есть!» Старший лейтенант недовольно фыркнул. Артур умом понимал, что первый прав, но внутри все горело. За это короткое время он сильно привязался к пророку, и ему самому хотелось разобраться с обидчиками.